— А кто этот один, неважно. — Биуф. — Я вам должен сказать нечто такое, — начал Феджин, придвигая свой стул. — Отчего вы почувствуете себя хуже, чем я? — Ну, — недоверчиво отозвался грабитель, — говорите. — Да поживее. Не то нэнс подумают, что я пропал. — Пропал, — воскликнул Феджин. Для нее это вопрос решенный. Сайкс с величайшим недоумением посмотрел на еврея и, не найдя удовлетворительного разрешения загадки, схватил его огромной ручищей за шиворот и основательно встряхнул. «Да говорите же!» — крикнул он. «А если не заговорите, то скоро вам дышать будет нечем. Раскройте рот и скажите просто и ясно...» Выкладываете старый-старый проклятый пес, Выкладываете. Допустим, что парень, который лежит вон там, — начал Феджин. Сайкс повернулся в ту сторону, где спал Ноя, словно не заметил его раньше. «Ну, — сказал он, принимая прежнюю позу, — допустим, этот парень, — продолжал Феджин, вздумал донести. — Придать всех нас. Сначала отыскав для этой цели подходящих людей, а потом назначив им свидание на улице, чтобы описать нашу внешность, указать все приметы, по которым они могут нас найти, и место, где нас легче всего захватить. Допустим, он задумал все это устроить и вдобавок выдать одно дело, в котором мы все более или менее замешаны. Задумал это по своей прихоти, не потому, что священник ему нашептал или его довели до этого, посадив на хлеб и на воду, по своей прихоти, для собственного своего удовольствия, уходил тайком, ночью, отыскивать тех, кто больше всего вооружен против нас, и доносил им. «Вы слышите меня?» — крикнул еврей. в глазах которого загорелась ярость. — Допустим, он все это сделал. Что тогда? — Что тогда, — повторил Сайкс, изрыгнув ужасное проклятие, — останься он в живых до моего прихода, я бы железным каблуком моего сапога раздробил ему череп на столько кусков, сколько у него волос на голове. — Что, если бы это сделал я? — чуть ли не завопил Феджин. — Я, который столько знает и столько людей может вздернуть, не считая самого себя. — Не знаю, — отозвался Сайкс, стиснув зубы и побледнев при одном предположении. — Я бы выкинул какую-нибудь штуку в тюрьме, чтобы на меня надели кандалы... И если бы меня судили вместе с вами, я бы на суде обрушил на вас эти кандалы и на глазах у всех вышиб вам мозги. У меня хватило бы силы, — пробормотал грабитель, поднимая свою мускулистую руку, — размозжить вам голову так, словно по ней проехала нагруженная повозка. Вы бы это сделали? Сделал ли бы я? — переспросил взломщик. — Испытайте меня. — А если бы это был Чарли? Или Плут? Или Бет? Или... — Мне все равно, кто, — нетерпеливо ответил Сайкс. — Кто бы это ни был, я бы расправился с ним точно так же. Феджин в упор посмотрел на грабителя и, знаком приказав ему молчать, наклонился над тюфяком на полу, и начал трясти спящего, стараясь разбудить его. Сайкс нагнулся вперед и, положив руки на колени, недоумевал, к чему клонились все эти вопросы и приготовления. — Болтер! Болтер! — Бедняга, — сказал Феджин, поднимая глаза, горевшие дьявольским предвкушением развязки, и говоря медленно и с многозначительными ударениями. — Он устал! устал выслеживая ее так долго выслеживая ее бил что это значит спросил сайкс откинувшись назад